Первое. Проведение диагностической оценки. Если не было проведено структурированное диагностическое интервью, первая задача контрактного этапа – провести его и выяснить подробную поведенческую и психиатрическую историю. Особенно внимание уделяется тому, проходил ли пациент психотерапию прежде. В нашей клинике используется структурированное клиническое интервью DSM-3R, ОС-2, а также переработанная версия диагностического интервью для пограничных пациентов. Для того, чтобы проходить ДПТ, пациенты должны соответствовать некоторым требованиям. Самое важное из них – добровольное участие в программе. ДПТ требует как минимум возможности отношений сотрудничества. Продолжение отношений с терапевтом может использоваться лишь как позитивный причинно-следственный фактор, когда пациент хочет участвовать в терапевтической программе. Однако, причинно-следственное управление вряд ли возможно, если пациент проходит терапию принудительно назначенное по решению суда лечения, допустимо, если пациент согласится продолжать терапию даже в том случае, когда терапевт добьется отмены решения. Мой опыт показывает, что лучше всего работать с пациентами, проживающими в том районе города, где находится клиника. Тем пациентам, которым нужно долго добираться до места проведения терапии, более часа на транспорте, а также иногородним пациентам, Будет трудно получить социальную поддержку и ресурсы, необходимые для перенесения связанного с терапией стресса. Из-за трудностей такие пациенты могут бросить терапию. Еще одна характеристика пациентов, необходимая для прохождения групповой терапии, способность сдерживать враждебность к другим людям. Группы пациентов с ПРЛ, включающие открыто враждебных индивидов, функционируют гораздо хуже, учитывая высокую эмоциональную восприимчивость и поведенческую пассивность участников. В ходе эксперимента, демонстрирующего эффективность ДПТ, пациентов проверяли на наличие активного психоза и органических психических расстройств. Для неэкспериментального применения ДПТ такая проверка необходима только в той мере, в которой значительные когнитивные повреждения, такие как неспособность распределять внимание или усваивать понятия, лежащие в основе поведенческих навыков, мешают пациентам пользоваться преимуществами тренинга навыков. Алкогольная или наркотическая зависимость не повод для исключения пациентов из программы, кроме тех случаев, когда пациент не может получить пользу от терапии до устранения зависимости. В принципе, ничего не мешает модифицировать ДПТ для терапии прежде всего алкоголизма или наркомании. Однако, несколько наших пациентов были направлены на краткосрочное стационарное лечение для избавления от алкогольной зависимости, прежде чем поступить к ДПТ.